Что это до того грязные поднож, что я готова бежать из дому. Не томите же меня, не раздражайте меня. Меня тошнит, слышите ли, меня тошнит от всей этой грязи. Тина, что с тобой, мой ангел? Ты ты подслушивала, вскричала Мария Александровна, пристально и с беспокойством вглядываясь в Евзину. Да, подслушивала. Не хотите ли вы стыдить меня как этого дурака? Послушайте, клянусь вам, что если вы ещё будете меня так мучить и назначать мне разные низкие роли в этой низкой комедии, то я брошу всё и покончу всё разом. Довольно уже того, что я решилась на главную низость. Но я не знала себя. Я задохнусь от этого смрада. И она вышла, хлопнув дверями.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 «Слетаю сама сперва, вытащу моего болвана и привезу сюда. Должен же он хоть на что-нибудь, наконец, пригодиться. А там тот выспится и отправимся». Она позвонила. «Что ж, лошади?» — спросила она вошедшего человека. «Давно готовы-с», — отвечал лакей. Лошади были заказаны в ту минуту, когда Мария Александровна уводила наверх князя.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 не предвещавшее ничего счастливого Афанасию Матвеевичу она ворочилась на своём месте от нетерпения лошади мчали её во всю прыть